Глава двенадцатая. Натяну на уши воротник шинели, я лежу под берегом головой в песок. Руки заледенелы, а дыхание горячее. И мерзнет спина. Никак не могу отогреть спину. Кутаюсь плотнее в шинель, сжимаюсь, чтоб не дрожать. И от того, что сжимаюсь все время, болит затылок, болят все мускулы, ломит икры ног. А глаза горячие, невозможно поднять. Кто-то осторожно трясет меня за плечо. Стягиваю с лица шинель, белый свет режет глаза. Нате вот, пейте. Панченко, сидя на собственных пятках, протягивает мне пляжку. Из горлышка идет пар. Беру ее озябшими руками. Кипяток с ромом. Пью, обжигаясь. Яркое солнце ответственно стоит над головой, а я в шинели не могу согреться. От сверкания воды в днестре у меня из глаз на небритые щеки текут слезы. Вытираю их плечом, чтоб Панченко не видел. Он сидит, отвернувшись... За двое суток на плацдарме он похудел и почернел, лицо стало шершавое, скулы заострились. Кто-то рядом в ржавой от крови, ссохшейся на груди гимнастерке, шепчет, как бреду. «Ванюшку Сазонова взяли в лодку, а мне места не хватило, не пустили. Тот берег близкий, зовущий к себе, как жизнь, отрезан от нас водой». Я стараюсь не смотреть туда. Отдаю Панченко фляжку, лечу, крыться с головой и не смотреть. Шум ссоры привлекает меня. Близко от нас водомоине, проточенный в песке ливнями сверху, два бойца ссорятся из-за места и уже толкают друг друга. Один щуплый, молоденький, в накинутой на плечи шинели, другой мордатый, в одной бязевой рубашке с болтающимися у горла завязками. Он, видно, пришел сюда позже, но посильнее толкает щуплого в грудь. Тот не защищается, только при каждом толчке подхватывает спадающую с плеч шинель. «Я же раньше занял». «Вырой себе», — говорит он звенящим обидой голосом, и губы у него дрожат. Мордатый сопя ненавистно отталкивает его в грудь, молча, тупо, вдруг исказившись, бьет левой, сжатой в кулак рукой лицо. Тот зажимает лицо ладонью, и только незащищенные глаза, полные ужаса, обиды, боли, не отрываясь, смотрят на Мордатова. «За что?» Я поднимаюсь с песка с похолодевшими щеками, от волнения начинаю плохо видеть. И в тот же момент... ви -у! бах Оглушенный, осыпанный песком, отряхиваясь, Ко мне под обрывом бежит Фроликов, заслоня голову рукой, кричит издали. «Товарищ лейтенант!» Мордатый уже отполз в сторону, и в ответственной стене песка обеими руками по собачьей скребет себе нару, озираясь. Там, где они толкались недавно, лежит распластанная на песке шинель. Панченко, подойдя, приподнял ее, потрогал что-то и опять накрыл шинелью. Возвращаясь, он вытирает пальцы о голенище сапога. «Тарич лейтенант!» — подбежал задыхающийся Фроликов. «Комбат велел вам идти к нему». Проходя мимо водомоины, я глянул туда. Из-под шинели торчали большие солдатские растоптанные сапоги и худая рука с детской, вывернутой вверх грязной ладонью. А мордатый рыл уже по локте, углубясь в песок. С минуту стоял я над ним, сдерживая желание ударить сапогом. Затихнув, он ждал. Я перенес через него ногу, как пьяный, и долго еще... ладонью прижимал щеку, расправляя мускул сведенный судорогой. У Бабина уже собралось несколько командиров. Рядом с ним, подогнув под себя маленькую ногу в хромовом сапоге, Караев, замполит соседнего полка. Он горбоносый и по глазам видно горячий. Большая голова в жестких курчавых с проседью волосах Несоразмерно узкие плечи, весь маленький с маленькими желтыми кистями рук. Когда я подхожу, Краев кричит кому-то, волнуясь, от этого сильнее чувствуется гортанный акцент. «Не бывает отчаянных положений, бывают отчаявшиеся люди!» Командиры сумрачно молчат, землисто-серые лица. Воспаленные глаза. От того, что в щетину набилась песчаная пыль, лица кажутся сильно заросшими. На многих бинты, запекшиеся черной крови и мухи липнут на кровь. Кивнув знакомым, сажусь. Мне почему-то неприятны сейчас слова Караева, как всякие красивые слова в такой момент». Здесь люди, прошедшие войну, а на войне бывают и отчаянные положения, и отчаявшиеся люди. Все бывает, на то и война. Позапрошлой ночью при мне немцы добивали раненых, и я видел и лежал, затаясь и ждал, что вот сейчас меня тоже заметят. Кончится война, останусь жив. Так, наверное, еще не раз мне это будет по ночам сниться». Рядом со мной пехотинец, по виду из пожилых солдат, в солдатских ботинках перематывает обмотку. На плечах его пузырями сдулись мягкие офицерские погоны с одним просветом, но без звездочек. Завязывая тесемку, говорит, не поднимая глаз. Этой ночью, когда раненых перестали переправлять, пятеро у меня сразу померло. И раны не очень, чтобы так уж. Могли бы жить. Кто-то выругался тоскливо сквозь зубы. Командир пешей разведки в зашнурованных на икрах брезентовых сапогах с нервным лицом глянул на него темными раздраженными глазами и, подняв финку, опять швырнул ее в песок. Он начертил круг в песке между параллельно поставленных подошв, положил в центре щепку и, подымая финку за конец, швыряет ее натренированной рукой и раздражается, что не может попасть в центр. Слышно, как у ног Бабина дышит отчарка. Высунула мокрый дрожащий язык и часто носит боками. Жарко. А я не согреюсь в шинели. И еще двое-трое таких же озябших от малярии, словно зимой, кутаются, подняв воротники. Позади нас плещется Днестр, блестящий на солнце, желтый песок того берега, зеленые сады, заслонившие хутор, синее чистое небо. Днестр в этом месте не широк, но жизни не хватит переплыть его. Я смотрю, как Рита в яме, вырытой под корнями дерева, водкой промывает. Маклецову плечо. Маклецов тяжело дышит, у него сокнут воспаленные распухшие губы, он то и дело облизывает их. Лицо желтоватого, нехорошего оттенка, глаза неспокойные. Мне кажется, у него началось заражение крови. Трое суток назад, убежав из медсанбата, он переплыл Днестр. Я и сейчас вижу, как он шел за... Бабиным по кукурузе, неся в руке сапоги, которые снял с санитара. Неужели это было только трое суток назад? Рита стоит перед ним на коленях, юбка обтянула ее бедра, и многие поглядывают на нее. Трое суток назад нас было два полка, и еще минометы, противотанковая дивизионная артиллерия, тылы. Верных четыре тысячи человек. Четыре тысячи! Остатки двух полков жмутся под обрывом по берегу. до добила гимнастерки, бязевые рубашки, обмотки, бинты, бинты, а сверху — немцы. Нет окопов, только норы в откосе. Какую сторону не посмотри, все роют, роют. с Саперными лопатами, обломками досок скребут руками, крышками котелков, зарываясь в песок. Мы так тесно сбились под берегом, люди, повозки, лошади, техника, что каждый снаряд попадает. Песок у воды в свежих ранах воронок, волна лениво зализывает их. Наша артиллерия с того берега бьет через нас, при каждом разрыве сверху валятся комья земли. Немецкие снаряды, провизжав над нами, рвутся внизу, и все живое снизу теснится на берег. В мертвое пространство, хоть радиатором, хоть колесом, хоть краешком попасть сюда.